— спросил Хрипушин. — Будем признаваться или нет? — В чем же? — Да вот в том, о чем здесь написано. — По порядочку. — Как вы, еще будучи студентом, вели разложенческую работу в своем институте? Тут нам прислали об этом красивые материальчики. Как вы ввели в заблуждение органы и ушли от ответственности? — Потом, каким образом и с чьей помощью проникли в музей? — Мы ваших покровителей тоже всех знаем, и о них будет особый разговор. Какую вы вредительскую работу проводили в музее? Кто вас в этом поддерживал? Так откровенно, откровенно, ничего не тая. Кого вы завербовали? Как вы, наконец, осмелев, перешли к прямым действиям? Потом про эту историю с валютой, ну и так до конца. «Здорово», — сказал Зыбин и рассмеялся, — «богато». «Ну и нарисовали же вы мне следственную идиллию. Что же, давайте факты поговорим». «Так вот же они», — сказал Хрипушин с непоколебимым тупым убеждением. «Вы арестованы. Факт. Вам предъявлено обвинение. Факт. Что же это, с потолка взято, что ли? Или мы берем невиновных?» Зыбин пожал плечами. «Да нет, нет, отвечайте. Что мы, по-вашему, берем невиновных? Так, ага, молчите». — Ну, вот вам, значит, и первые факты. — Значит, есть и еще? — спросил Зыбин. — А фактов про вас сколько угодно, — заверил Хрипушин. — Вот здесь в столе три папки фактов. Он вынул и положил их одну на другую. А там в шкафу еще пять таких же, так что хватит. — Так вот и предъявите их мне, — сказал Зыбин. «Да я вам их только что предъявил. Опять-таки, даже, может быть, и не поддельно удивился Хрипушин. Какие же это факты? Это статьи обвинения». «Эки же вы!» — покачал головой Хрипушин и даже улыбнулся в сознании своей непоколебимой правоты. «А в чем же обвиняют вас, как не в фактах? Это все, что вы подписали, и есть факты обвинения». Вас же не обвиняют в теракте или в шпионаже, ведь нет. А почему? А потому что таких фактов в распоряжении следствия нет. А есть в его распоряжении совсем иные факты. Вы клеветали на органы НКВД. Факт это? Факт. Распространяли антисоветские измышления? Опять-таки факт. Факт. Вредительски оформляли музейные выставки? Опять факт. И не один даже. Вот на первый раз расскажите следствию, Об этих фактах валютой займемся после. Зыбин только пожал плечами и усмехнулся. — Так, значит, будем вот так друг перед другом и молчать? — спросил Хрипушин. — Ну что ж, давайте. У нас времени хватит. — Да я жду, когда вы меня спросите о чем-нибудь конкретном. — Ха! А я вас, значит, не о конкретном спрашиваю. — Ну вот, конкретно. Расскажите о своей антисоветской деятельности в музее. Вот как, например, вы вредительски оформляли витрины. Ну вот что вы смеетесь? Ну вот что вы скажите мне на милость? Вы сейчас смеетесь. А в дверь постучали. И Хрипушин бодро крикнул. Да, заходите. И вошла женщина. Это была высокая, черноволосая, очень молодая и красивая женщина чем-то похожая на какую-то американскую актрису немого кино. Вошла, остановилась у двери и спросила, улыбаясь, «Можно к вам?» Таких женщин тогда появилось немало. Наступало то время, когда ни обложки журналов, ни кино, ни курортные рекламы без них обойтись уже не могли. Это были те самые годы, когда по самым скромным подсчетам Число заключенных превысило 10 миллионов. Когда впервые в науке о праве появилось понятие «активное следствие», а спецпрокурором была спущена шифровка «в пытки не верить, жалобы на них не принимать». Когда по северным лагерям Востока и Запада пронесся ураган массовых бессудных расстрелов, обреченных набивали в камеру, Но их было столько, что иные, не дождавшись легкой смерти, умирали стоя, и трупы тоже стояли. В эти самые годы особенно пышно расцветали парки культуры, особенно часто запускались фейерверки, особенно много строилось каруселей, аттракционов, танцплощадок.